Глава вторая. Это глупо, но мы продолжим идти по своему пути. Зонт Гиририк знал, что это был последний ход Ван -Жена, который, можно сказать, он оказался вынужден сделать. Всё точно так же, как тогда, во время испытаний на острове, только на сей раз это был сознательный выбор Арагона. Глупое упрямство обеданца заставило его поставить на кон свою жизнь в этом сражении, в результате, конечно, на радость Асланой Атлантиде пострадали обе стороны. Но почему же ему самому совсем не радостно? Потому что только что он увидел сражение настоящих солдат и настоящих команд чемпионов. Рерика прежде завидовал Ванжену за то, что генерал Боул давал ему потенциалу большую оценку, однако в этот миг он понял, этот парень обладает такой волей и боевым духом, которыми не обладает ни один из ныне живущих воинов. Встретить подобного человека, независимо от того, в качестве друга, соперника или врага, весьма большая удача. Какое же замечательное настало время! Медленно, но верно аплодисменты начинали звучать все громче и громче, тем не менее в них не чувствовалось обычного ордостного ликования присущего толпе, ставшей свидетелем потрясающему зрелищу, только искреннее почтение и уважение. Это сильнейший король земли. Находится ли его родина в упадке? Да, но именно там смог появиться подобный человек. Ван Джен, Ван Джен, Ван Джен, Ван Джен! трибуны начали скандировать имя победителя, и Скарлет тоже кричала, попутно вытирая слезы и размахивая кулаком, повторяя такое знакомое и в то же время словно совсем новое для нее имя. Эти овации распространились от арены славы рыцаря по всему Аслану, а потом и по всему Млечному Пути. Разумеется, за исключением Империи Абедан. Безусловно, с сегодняшнего дня уже никто не будет недооценивать землян, никто не будет игнорировать существование Солнечной системы, И это был престиж, который саламандры заработали путем сражений. Они больше не стоят на коленях. Левень развеялся, показалось солнце, что в конечном итоге привело к образованию радуги над почти полностью развалившимся Гераклом. Это была просто незабываемая сцена. Спасительная команда быстро прибыла на место и вытащила Ванжина из кабины. Всем было очевидно его нынешнее состояние, тем не менее, Ванжен сразу же слез с носилок и пошел на своих двоих. Он сам поднялся на эту площадку и сам должен с нее спуститься. В то же время ему хотелось показать кашавень, их битва еще не закончена. Видя как Ван Джен из последних сил передвигает ногами, но идет. Зрители потеряли возможность контролировать свои эмоции. Сильнейший воин Ван Джен! Саламандры же бросились ему навстречу. Такой их капитан! Человек, заслуживающий абсолютного доверия! Тем временем Академия Ресса утопала в океане всеобщего безумия. Саламандры в конечном итоге смогли перешагнуть через эту преграду под названием Абидан. Во времена IG команда от Солнечной системы под руководством Ван Джена оказалась побеждена командой Абидана и не получила чемпионский титул. Четыре года спустя на SIG все те же парни снова столкнулись с Обеданцами, еще более сильными Обеданцами. тем не менее на сей раз они выиграли. Только теперь, спустя столько времени, до всех начала доходить одна пугающая истина. Саламандры не просто победили рассеянный дух, они сделали это со счетом 3-0. Подобного итога Кашавань, разумеется, совсем никак не ожидала. Этот парень оказался хорош до такой степени. Она все видела собственными глазами, однако до сих пор не могла до конца поверить во все случившееся. Айна бросила на нее холодный взгляд. «Тётушка...» Я знаю, это вы организовали встречу с с Абиданцами. На сей раз я не ответила. Однако, если вы и дальше будете вмешиваться в ход соревнований, то я также развяжу себе руки. Кошевань удивилась, но все же натянула слабую улыбку. Ошибаешься. Мне нет никакой нужды вмешиваться в подобные дела, ведь не только меня заботит слава нашей империи. Однако я дам тебе обещание. Впредь все будет происходить в рамках полной справедливости. Единственное... «Я бы на твоем месте поспешил уговорить Ван отступить, пока еще у него есть такая возможность». Взгляд Айны наполнился настойчивостью. «Почему вы не хотите дать нам шанс?» Для премьер-министра эти слова прозвучали как самая смешная шутка. «Никто в мире не может делать то, что ему хочется. Твой отец не мог, я не могу, и ты тоже не можешь. Таков наш удел, даже учитывая, что мы являемся выходцами из императорской семьи. Думаешь, он победил?» «Посмотри на него. Посмотри на остальных, Саламандр. Вскоре им предстоит встретиться с Атлантами. Тебя, кажется, они справятся? А если да, то потом будет команда Линфена. Считаешь, что с ними у них тоже есть шансы? Ты действительно предполагаешь, что сильнейшая команда от нашей Империи в лице Линфена и лучших отобранных бойцов будет слабее?» Айна не нашла, что ответить, и КШВ не сдала вздох. «Подумай хорошенько. Вы сражаетесь против целого государства». После этих слов канцлер поднялась со своего кресла. Митчелл, проследи, чтобы Ванжену и его команде была предоставлена самая лучшая медицинская помощь, а также, чтобы смене выражались неуважительно в отношении этих людей. Я вас понял, госпожа премьер-министр. В конечном итоге в комнате остались только Айна и Лакосы. Ваше высочество, считаете, это будет очередной попыткой госпожи канцлер оказать на ванжена давление с помощью излишней похвалы? «Не сочтите за неуважение, но я тоже считаю, что ему стоит отступить». «Фактически он уже доказал все, что мог, дойдя до этого шага. Мне не кажется, что у вас совсем нет шансов, однако силу нельзя победить силой». Айна равнодушно повернулась к своей помощнице. «Думаешь, он добился всего, что смог, только ради меня?» Лакаса немного обомлела от такого вопроса. «Разве это не так? Будь я мужчиной, который смог получить любовь вашего высочества, я бы тоже была готова отдать жизнь за все это». Принцесса слегка улыбнулась. «Ты совершенно его не понимаешь. Я для него всего лишь одна из причин, чтобы сражаться до последнего. После всех испытаний, через которые он прошел, Ван Жин уже никогда не отступит, вне зависимости от того, кто станет его следующим противником. Он будет идти только вперед, пока не упадет. После этих слов по её щекам потекли слезы. «Как же это глупо, глупо». Однако именно поэтому он ей нравится, как и Кёртис, Джан Шань и все остальные, Саламандр, даже некоторые из их павших противников, которые боролись до самого конца ради защиты своей чести солдата. Ноша, что несет Ван Жен на своем пути, также включает память о них. Зайти так далеко и сдаться, если он поступит подобным образом, это станет оскорблением всего и всех в его жизни. Ну а она, раз уж полюбила такого парня, то придется принять его путь. Лакеса не могла что-либо ответить на это. Если уж она понимает, что у Саламандр нет шансов на победу, то и Принцесса, разумеется, тоже. Тогда, очевидно, именно в этом заключается основная причина столь большой щедрости со стороны Кашавень. Независимо от того, сдастся ли Ван Жен, или будет продолжить упорствовать, премьер-министр все равно победит, как и побеждала все последние годы. В отличие от истерично ликующего Яня Сиасу, Яцесу тихо плакала в своих мыслях. Айна не единственная, кто понимает Ван Джена. Может быть, даже она понимает его значительно лучше. Он глупый человек, который живет ради других. Глупый до очарования, но в то же время и до такой степени, что его никто не сможет убедить остановиться. «Ясусу, почему ты такая мрачная в такой момент? Я же тебе говорил! Говорил, что беданцы — это ерунда! Ах, никто не сможет остановить босса! Джаспер, не забывай, ты должен мне сотню!» Прокричал Яньсясу. «Брат Янь, я действительно был неправ. Брат Ван непобедим. Просто я был слепцом, который этого не видит. Тот парень, Арагон, являлся номером один среди молодежи бедана. Он еще никогда не проигрывал. Никогда. До сегодняшнего дня!» В глазах Лайи также искрил странный блеск. Хотя она не имела отношения к сражениям, благодаря своему уму Лайя сделала для себя необходимые выводы. Этот парень относится к тем людям, которые не могут не нравиться, и этому невозможно сопротивляться. В конце концов, она поняла, почему Эцесу и Янь су так в него верят, иначе просто никак. Лиер огляделся и обнаружил, что все люди вокруг него хлопают, даже те, что сидят на соседних креслах.